Глава 10. Погоня. Не хочу хвастаться, но Билл Гейтс и я суммарно имеем 102 миллиарда долларов и 429 рублей. Бег по грязным туннелям удовольствие ниже среднего, но мы не снижали скорость и стараясь догнать беглецов. Бег и мелькание теней чередовались с редкими нападениями тварей. Местные аллигаторы обладали достаточно развитым интеллектом, чтобы самостоятельно убираться с нашего пути, а вот безмозглые слизни и агрессивные шарши всегда нападали. Туари яростно бросались в атаку, не размышляя о собственной безопасности, и умирали. Проныра как-то обмолвился, что они появились на свет в результате магических экспериментов, и после очередной встречи с этими безмозглыми созданиями я был готов согласиться с подобным тезисом. От полного истребления их спасала только среда обитания и ленность сильных одаренных. Одиночка даже вроде меня физически не сможет нанести существенный урон целой популяции, а представить целую группу магов, согласных провести в этих туннелях год-другой, я не мог. Почти не отвлекаясь, я походя поджаривал бросающихся на нас твари до хрустящей корочки и бежал дальше. Хотя не все было так гладко, как хотелось бы. Маловато у меня опыта в искусстве охоты, и иногда я сбивался со следа. Первый раз это произошло, когда мы миновали очередной коллектор. Меня ввела в заблуждение мертвая тушка шарши, и мы свернули не в тот туннель. Хорошо, что быстро поняли промашку. Пришлось возвращаться и обследовать все переходы, пока я снова встал на след демона». Второй раз я сбился при пересечении крупного туннеля, ведущего к порту. Текучая вода и потоки ветра уносили запахи к морю, не давая возможности продолжить преследование. И вот тут пришлось серьезно повозиться. Я предполагал, что демон пойдет в сторону порта, туда, где на портовой площади расположился цирк. Но пройдя почти километр и обследовав каждый боковой туннель, я так и не увидел следов. Уже почти потеряв надежду и вернувшись назад, я решил проверить путь вглубь города. Там я обнаружил след на третьем пересечении, однако не скажу, что мне это понравилось. Прикинув общее направление, я сделал вывод, что беглецы направлялись в верхний город, в кварталы торговых гильдий и аристократов. Естественно, подобное открытие меня не вдохновляло. Последствия от воплощения постепенно спадали, и голова начинала работать как положено. «Мне уже не так хотелось самолично покарать всех виновных, и тем более не улыбалось связываться с аристократией. Спасибо, одного раза хватило, и теперь придется еще долго отрабатывать. Однако отступать тоже было бы глупо. Нам достаточно будет выяснить местоположение беглецов, ввязываться же в драку совсем не обязательно. Так что, сжав зубы, мы с малышом продолжили преследование». Безбашенный бег по темным туннелям привел к закономерному итогу. Мы нарвались на проблемы. Канализация Заара не самое безопасное место. И сегодня со мной не было ИКУ, который мог засечь любого на изрядном расстоянии. Так что стоило ожидать подобной встречи значительно раньше. Мы столкнулись нос к носу на пересечении туннелей. Около двух с половиной десятков нагруженных тюками бандитов против нас двоих. «Сразу стало понятно, что мы из разных миров. Их выдавали татуировки на лицах, кинжалы. Снова эта гадская банда. А нас подготовка и магия. Я моментально создал пару огненных плетей. Мой напарник использовал единственное известное ему заклинание – ярость жизни. Его окутала аура зеленого света». Это плетение, благодаря резкой накачке пранной, в основном повышает физическую силу, выносливость, регенерацию и чуть-чуть скорость. Наша выучка лучше, и бандиты не успели бы среагировать. У нас была реальная возможность раскатать их в тонкий блин, но руководство ясно намекнуло, что этих ребят мочить не стоит. И переглянувшись с малышом, мы решили действовать согласно инструкции и даже позволили разбойникам скинуть тюки, хотя не все прошло гладко. «С дороги!» – проревел разъяренным медведем малыш, размахивая жетоном тайной канцелярии. Дипломат из него оказался так себе. Его орев восприняли то ли за боевой клич, то ли просто перепугались и начали хвататься за хорьки. «Возможности исправить ситуацию я не видел. Слишком неравны силы. Нас просто не будут слушать. И потом я хорошо помнил науку зверя. Бей первым, бей насмерть. Поэтому без промедления атаковал в полную силу». Слияние со стихией наполнило мое тело энергией, дурманищая волна силы обрушилась на разум, однако я уже привык к этому состоянию и не терял контроль, как было ранее. Тело двигалось как будто само по себе, на рефлексах, а мое «я» лишь изредка вмешивалось, корректируя действия. Рывком выкинул тело вперед, огненные плети со свистом рассекли в воздух. Четверо упали со смертельными ранами, двое должны были отойти в мир иной в течение получаса. Еще один лишился четырех пальцев на правой руке. Малыш тоже не оплошал, пусть и действовал не столь убийственно эффектно. Закованный в прочный доспех юный гигант ворвался в толпу ошарашенных врагов, словно разъяренный бык. Удары его молота убивали сразу и наповал. Двое бандитов сломанными куклами улетели в сторону, а третий от мощного пинка влетел в стену и, судя по влажному хрусту, сломал себе что-то очень важное для поддержания жизни. Всего лишь за четыре секунды количество противников сократилось почти вдвое. Оставшиеся еще не сообразили, что их убивают. Короткие стрелы из метателей посыпались на нас градом. Малыш не замечал этого дождя, продолжая свое кровавое дело. А вот я, помню, как неприятно ощущать внутри острую сталь, был вынужден спрятаться за потоками пламени. Усиленное линзы плетения создавало не только огонь, но и мощный поток горячего воздуха, который легко отклонял снаряды и позволял мне периодически огрызаться простыми заклинаниями. Для того, чтобы ударить в полную силу, требовалось сократить дистанцию. Малыш же, не останавливаясь, продолжал бойню. Взмах тяжелого молота на длинном древке разбивает голову одного из бандитов и та буквально взрывается перезрелым арбузом. Удар летит дальше и проламывает грудную клетку. Одно за другим ломаются ребра, и молот останавливается только у солнечного сплетения. Силы у малыша с избытком, а вот техника хромает. Тот же Верген разделал бы его под орех. Вот зачем так лупить? Неожиданно сквозь ревущее пламя я почувствовал мощную вспышку магии. Тело сработало на автомате, и я перекатом ушел в сторону, пропуская мимо мощное плетение на основе магии воздуха. Заклинанию явно не хватало изящества, однако силы было много. Хотя, если бы я был готов к атаке, то, используя принцип кольца стихии, вполне мог бы его разрушить. Магом оказался высокий худой человек в мешковатой одежде и челме, которая закрывала его лица до застарелого шрама на переносице. Пол противника определить было трудно, но мне почему-то показалось, что это девушка. Не все рождаются пышногрудными гуриями. Магическое зрение с трудом позволяло рассмотреть чужой источник и энергоканалы Ноуса. Однако здесь было бы тяжело ошибиться. Передо мной явно был колдун из расы Девов, дальний родственник джинов. Об этом свидетельствовала как направление магии, так и внешность. Блеклая, почти бесцветная радужка глаз, алибастровая кожа, высокие росты, длинные, заплетенные в тонкие косы белые волосы. Колдунья начала повторять свой удар. Однако в этот раз я не оплошал, мгновенно метнув в нее огненную стрелу. Мое заклинание попало в центр образующегося воздушного вихря и разрушило вражеское плетение. А кроме того, вызвало небольшой взрыв, который оторвал магичке пару пальцев на левой руке. Я уже собирался добить ее второй стрелой, но тут в нашу короткую дуэль вмешался новый персонаж. Второй маг, рослый бородатый мужик в дорогом кафтане из тонкой шерсти с кожаными вставками на локтях и манжетах. Ренегат, а никем иным, судя по татуировке на щеке, быть он не мог, творил плетение из магии крови. Его техника явно уступала вампирскому стилю. Ему пришлось воспользоваться кинжалом, чтобы рассечь себе ладонь. Именно поэтому этому действию я его вовремя определил. Дело начало приобретать скверный оборот. Я как-то не ожидал встретить среди бандитов двух сильных одаренных». Пришлось тут же менять приоритет, и следующая стрела полетела в мага крови. Вступив в магическую дуэль, я был вынужден отказаться от защиты и тут же обзавелся украшением в виде короткой стрелы, воткнувшейся в левую руку. Огненная стрела ушла далеко в сторону, а маг успел прикрыться защитной полусферой алого тумана. Следующий зал показался точнее. Я ударил стрелами с двух рук, но эффект оказался слаб. Пара огненных стрел завязала в защите, не причинив вреда магу и не пошатнув вражеский барьер. Вот он главный плюс магии крови – возможность сконцентрировать чудовищное количество силы в одном заклинании. Сюрприз оказался неожиданным и чертовски неприятным. Я почти не сомневался, что смогу победить мага крови и колдунью один на один, но двоих, да еще и при поддержке стрелков, это для меня многовато. Чувствительность малыша к силе была значительно слабее моей, а кроме того, он так увлекся схваткой, что, похоже, даже не заметил нашего скоротечного обмена ударами и продолжал со стервенением превращать разбойников в отбивные. Я за него не особо опасался. У бандитов просто не было оружия, способного повредить такой туши. Он легко выдержит воздушное копье или таран. Присутствие мага крови серьезно меняло картину боя. Мысли в голове пронеслись быстрее ветра, и решение нашлось почти мгновенно. Оторвав пальцы колдуньи, я получил короткую передышку, и для победы мне требовалось ею воспользоваться по полной, а также доказать одному бандиту, что он тут не единственный малефик и практик запрещенных техник». Кровь выступила на моих руках, чтобы через мгновение вспыхнуть при соприкосновении с воздухом. Множество тонких ручейков устремились к ладоням. Мне легко удаются простейшие манипуляции с кровью, но пришлось рисковать, ведь я впервые так сильно вложился в ее магию. Лишившись маскировки, я старался не попасть под обстрел и одновременно с этим максимально сократить дистанцию между собой и магом. Моей целью было нанесение одного точного удара. Я старался двигаться и был готов к последствиям применения магии, но все же сказался и резкий отток крови, и потеря жизненной силы, и три короткие стрелы, которые вонзились в меня. Две завязли в кожаной безрукавке, а третья добралась до тела, ударив в живот». Однако из-за неудачного угла попадания ей не хватило силы пробить напряженные во время бега мышцы. Она ушла в сторону, оставив длинную и глубокую царапину. Мак тоже попытался создать какое-то плетение, но моя техника была изучена у вампира и явно превосходила его подход, что позволило мне ударить первым». Короткий импульс, и до предела накачанная силой стрелы начала увеличиваться в размерах. Я бы хотел назвать свое творение копьем, но мое мастерство в этом виде магического искусства еще очень далеко до совершенства. У меня получилась скорее дубина. Так или иначе, своего я добился. Вражеский маг не ожидал столь резкого и мощного продолжения дуэли и не успел усилить защиту. Пылающая дубина без труда проломила его полусферу и ударила прямо в грудь. Пусть форма подкачала, и мне не удалось пробить его насквозь, зато силы хватило с лихвой. Умер он еще в полете от перелома грудины и повреждения внутренних органов осколками раздробленных ребер, но и на этом его травмы не закончились. На будто выстрелили из катапульты. Он пролетел целых четыре метра и со всего маху ударился о стенку, раскрашивая все вокруг кровью. Минус один. Криво улыбнулся я, продолжая маневр уклонения и мысленно поблагодарил зверя за подготовку. Может, он полный псих и шутки у него дурацкие, но это его наука позволила мне действовать так эффективно, удерживать картину боя и принимать взвешенные решения. «Пока я занимался магом, вражеская колдунья пришла в себя и попыталась поймать меня на ступень. Поврежденные энергоканалы левой руки явно не давали ей создать что-то более мощное. Уплотненный до бритвенной остроты воздух возник прямо перед самым моим горлом, и если бы я не был знаком с этим трюком, все бы плохо для меня закончилось». «И снова спасибо зверю, который приучил меня к подобным фокусам. Яростный кулак огненного бога легко разорвал ловушку, и я наконец-то вышел на дистанцию удара. Потоки огня ударили по врагам, одновременно защищая меня от обстрела». Синергия не дает чудовищную силу. Сдвоенный поток пламени ласково обнимает фигуры людей, вспыхивает одежда и, подобно восковым маскам, течет кожа на лицах. Глаза подергиваются белой поволокой сваренного яйца. Говорят, смерть на костре весьма милосердна, так как человек умирает от дыма. К сожалению, магическое пламя не так жалостливо к своим жертвам. Крики невыносимой боли заполняют подземные своды. Колдунья еще пытается сопротивляться, закрывая щитом ветра, но полученная рана и закон кольца стихии быстро обнуляют все ее потуги. Проходит еще пять-семь секунд, и на ногах остаемся лишь мы с малышом. «Я уже давно не испытываю угрозений совести из-за убийств. Они стали неотъемлемой частью нового меня. Однако атмосфера складывается на редкость гадкая. Если кто не знал, то человек, убитый огнем, пахнет не углем, а хорошо прожаренным шашлыком. И теперь коллектор наполнил чарующий запах деликатеса». Мой желудок непроизвольно издал голодное урчание, а от мысли, мелькнувшей в голове, горло подкатила тошнота. «Нет, есть я это точно не буду, но сегодня заколочен очередной гвоздь в крышку гроба моей совести». «Ух ты ж, Герих, ты только глянь, какой улов!» Радостно сообщил мне юный гигант, который, в отличие от меня, не тратил время на всякие там моральные терзания и уже успел распотрошить один из трофейных тюков. Я уже догадывался, что ничего хорошего там не увижу. Два мага-охранника и целая толпа сопровождения. Это явно не просто так. В тюках были пистоли даже я не являющийся великим знатоком огнестрельного оружия определил их качество как так себе или третий сорт не брак изготовить качественный ствол при здешнем уровне технологий сложная задача но кто то все же постарался хотя результат был далек от совершенства Судя по характерному рельефу металла и отсутствию окиси, пистоли явно изготовили холодной ковкой. Я с трудом могу представить, как такое можно сделать без магии. Однако штамповка остается штамповкой, а кроме того, сами стволы пистоли имели дефекты, что наверняка сказывается на меткости оружия, да и выглядели они излишне громоздко. Но все эти минусы нивелировались количеством оружия. Пересчитывать времени не было, но на навскидку тюк весил не менее тридцати килограммов, а при массе одной единицы около полутора-двух килограммов это почти двадцать штук, а таких тюков было четырнадцать. В моей голове тут же замелькали цифры прибыли, я с трудом, но все же одернул себя. Зря мы встретились с этими ребятами, ой, зря. «Мы богаты!» С довольной и несколько глуповатой улыбкой произнес малыш, снимая шлем. «Богатством бы я подобную добычу не назвал, скорее крупной неудачей, хотя, безусловно, товар был весьма ценным. Проблема не в самом оружии, а в его владельце. У меня буквально талант вляпываться во всякое дерьмо». «Ты че такой хмурый?» – не унимался даняль до задовольный, довольный малыш. Хороший он парень, хотя и несколько глуповат. Не вдомек ему, что за эти пистоли нас прирежут, и хорошо, если не тронут близких. Стаскивая тела и оружие в кучу, холодно скомандовал я. Малыш уперся в меня недоуменным взглядом. Ему явно не хотелось возиться, и он не понимал, что я задумал, однако привык доверять». Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я схватил первого мертвеца, за обутые в грязные ботинки ноги, и потащил на сухое место. «Знаешь, малыш», — начал я издалека, — «бывает такая удача, которую и удачей-то не назовешь. Вот нашел ты, к примеру, золотое кольцо с камнем, пошел продавать через доверенного человека, а кольцо оказалось не простое, а ворованное, да не у кого-то там, а у самого герцога». «Скупщик, естественно, не дурак и тоже жить хочет, и сдал тебя с потрохами. Взяли тебя с утра, к обеду уже палач на площади шутов твои отрубленные пальцы продает городским алхимикам, а еще теплое сердце храмовникам Баатита, пожирателя плоти. Вот так бывает, друг. В общем, малыш, нам эти стволы боком выйдут протянул малыш, все еще понимающий. «Все просто», — продолжил я ровным голосом, не отвлекаясь от своего занятия. «На пистолях нет клейма, все они под один калибр и перевозили их тайно. Ты хоть заметил, что среди бандитов было аж двое магов?» «Да ну!» — удивленно воскликнул малыш. «Ну да», — передразнил его я. Уверен, их было больше, просто мы с тобой оказались чересчур шустрыми ребятами и в первые секунды вынесли еще минимум одного, а то и троих. Кому могло понадобиться такое количество оружия? Задал я риторический вопрос и сам на него ответил. Тем, кто задумал что-то не очень хорошее. «Так вот, братан, мы нечаянно перешли этим дядям дорогу, и уж поверь моему опыту, нас с тобой не спасет даже то, что мы работаем на канцелярию. Даже если мы решим не продавать все это оружие лично, а сдадим проныре, всегда найдется длинный язык, который донесет, кто и при каких обстоятельствах нашел такую ценность. Именно поэтому нам с тобой лучше сделать вид, что нас тут и вовсе не было». Не сказать, чтобы я не хотел оставить пистолем, однако риск был слишком велик. Жадность хороша в меру. Быть может, лично я смогу пережить эту аферу. Хотя ранение отравленным клинком доказало, что мое бессмертие – вещь весьма условная. А вот выживут ли малыш, Сиара, Авис с женой и другие дорогие мне люди? Крайне вряд ли. Слишком большая ставка на кону. «Не надо быть гением, чтобы понять, для каких целей собирались использовать это оружие. Зря герцог Заар затеял эту игру с бандами. Конечно, приятно загребать жар чужими руками, заставив банды резать друг друга, но в данном случае лекарство может оказаться страшнее болезни. А как мне кажется, мудрый правитель как врач должен руководствоваться принципом «не навреди». В нормальном обществе только власть имеет монополию на физическое насилие, а сейчас слишком много сил, сосредоточенных в разных руках, и далеко не все эти руки чистые. В общем, я бы поискал другой путь. Но кто я такой, чтобы лезть со своими советами к сильным мира сего? Попаданец из никому неизвестного нулевого мира, где большая часть стран пользуется какой-то дурацкой демократией и даже нет ни одного архимага? «Да за одну идею коммунизма меня тут повесят, во избежание, на всякий случай». «В общем, пошел я нафиг». Во всей этой истории было только два положительных момента. Первый в том, что у бандитов не оказалось ни крошки огнита. Исходя из количества стволов, минерала должно было хватить, чтобы создать тут братскую могилу. И второй плюс, что не осталось свидетелей. Все бандиты погибли, уйти не удалось никому. Финиталя комедия. Наверное, я становлюсь циником, или это сказывается жизненный опыт. Но я уже далеко не тот наивный лох, что полтора года назад попал в этот мир. Уж попал так попал. Я не разучился мечтать, но уже прочувствовал, что лучше синиться в руках, чем журавль в небе, и лезть на рожон смысла не вижу. Произошедшая схватка отняла много силы, и для дальнейшего преследования требовалось их быстро восстановить, а кроме того, надо замести следы. Под удивленным взглядом малыша я снял всю одежду и босиком зашел на самый верх кучи из вещей и трупов. Гори. Одними губами прошептал я фразу «активатор», и мир погрузился в пламя. Ткани дерева занялись первыми, за ними загорелась и плоть, высвобождая сокрытую внутри еще недавно живых тел силу. Ее потоки, подобно ветру, раздували мое пламя так, что малыш попятился к стене от жара». Вместе с волнами силы в разум хлынули сотни обрывков чужих воспоминаний, и в этот раз я не мог защититься от них яростью стихии. Я сознательно пошел на этот шаг, чтобы исковеркать души убитых нами разумных, чтобы ни один гадский некромант или шаман не смог докопаться до истины. Чумазы мальчуган где-то в трущобах обыскивает карманы мертвеца, из которого еще медленно вытекает кровь. «Удар, еще удар, боль от сломанного носа, слезы в глазах, и я падаю на землю. Новые удары сыплются сверху». В жизни жителей трущоб было слишком мало радостных минут. Голод, насилие и лишение – вот чем было наполнено их существование. Тем не менее, я не терял надежду и продолжал искать в этом ворохе грязного белья что-то ценное. И мне повезло. «Смотри сюда, крысеныш!» Резкий каркающий голос сидящего на голом камне пещеры старика был обращен к юноше, в котором я с трудом, но все же опознал своего недавнего противника, мага крови. «Печать должна выглядеть вот так!» Выверенными взмахами короткого остроконечного ножа старик вывел на земле сложный рисунок из семи пересекающихся линий, затем быстро вписал в разрывы неизвестные мне символы. «Смотри и запоминай!» — снова резко бросил старик, выждал несколько минут, затем стер рисунок ногой. «Повтори!» Я хотел увидеть, что было дальше, услышать пояснение, но воспоминание резко сменилось новой картиной. Прямо передо мной стоял Дев с бледной кожей и бесцветной радужкой глаз. Он был лыс, мускулист и казался мне гигантом. Тиада, надо бить так. Мужчина сжимал в руке длинный острый кинжал и медленно показывал колющий удар в живота воображаемого противника. «Папа, но я не хочу!» – заплакала маленькая девочка, сжимающая в тощие ладошки деревянный нож. «Так надо!» – грозно произнес Дамат Кость, лучший воин племени Ледяного Пика. «Жизнь сложная штука, моя девочка, и я не хочу, чтобы ты стала ее жертвой!» Как бы я ни старался, но воспоминания о неизвестном рисунке и курсе молодого бойца отказывались повторяться. Неожиданно я понял, что воспринимал устную речь Девов. даже не знаю, есть ли у них письменность вообще. Картины жизни других людей складывались в бесконечный хоровод, постепенно вызывая головную боль. Это было тяжело. Чужие воспоминания корежили разум, заставляя проваливаться в иллюзии и проживать все эти моменты, как будто это все происходило со мной. И в то же время было приятно чувствовать, как чужая сила наполняет меня, чувствовать, как уходит усталость от истощения и кровопотери, и как под ее напором мощно пульсирует сердце мага». Я плохо понимаю, как работает эта система, но если исходить из объяснений одного знакомого упыря, то структура моей души больше напоминает демонический анатхон, чем многослойную систему большинства разумных. Именно эта особенность позволяет мне поглощать не только силу, но и куски чужих воспоминаний. Хорошо это или плохо? Сложный вопрос. «С одной стороны, отлично, а с другой, рано или поздно от этого может поехать крыша. Сейчас у меня просто не было особого выбора. Надо было замести следы, а более надежного способа под рукой нет. Вопрос в том, сколько я выдержу. Мне не хватает знаний для выводов, но сейчас неподходящее время и место, чтобы заниматься научными изысканиями». Пламя вспыхнуло в последний раз, опаляя высокий свод коллектора и потухло, оставив после себя лишь жирный пепел. — Герих, у тебя в глазах огни горят, — напряженно сказал малыш, наблюдавший за моими действиями со стороны. — Бывает, — спокойно ответил я. — Так всегда бывает, когда забираешь чужую силу. Идем, я чувствую след. Мы и так задержались.